2896 год от Великого Исхода. 27 день месяца иноходца. Таяна, окрестности Вархи. Пайкас же был прост. Держаться в десяти шагах друг от друга, вперёд не вырываться, но и не отставать. И рубить всё, что движется. Серебряные быстро развернулись широким полукругом. Да всё ещё лезущих на чистокол беланцев оставалось всего ничего. А охрану рогатой выставить и не подумали. Непростительная беспечность, но рыдать над ошибками врагов Луи Трюэль не собирался. Заняв свое место по правую руку от ежи Гордани, Арциев сдерживал Браво. Жеребец чуял схватку и дрожал от нетерпения, напоминая Трюэлю своего хозяина. «Когда-нибудь он вернет Браво Рафаэлю. Когда-нибудь они вернутся в Арцию, стащат с трона это ничтожество, увидят Мунт, Льюферу, и все будет хорошо». Еже поднял руку, и Луис, сам не понимая, почему, сделал то же. Его жест с точностью зеркала повторил юный Марка, затем Золтан Гери, Яна Шлодзи, братья Лайды. Всадники и лошади замерли, только плыли на западе редкие перистые облака, дотрещали равнодушные и к войне, и к миру кузнечики. А потом Гордане закинул голову и испустил дикий воющий крик повторенный пятью сотнями глоток. Кони, знавшие, что к чему, сорвались в галоп и наметом понеслись по золотому от солнца лугу. Луи мчался между Ежи и Марка, не отрывая глаз от стремительно приближающихся, суетящихся фигурок. Крики конников сливались с воплями очумевших билансов, не ожидавших удара сзади. Серебряные неслись к вархе, рубя и топча все и всех, что попадалось на пути. Луи налетел на сбившихся в кучу пехотинцев, крича что-то бессмысленное и страшное. Опьяневший от боя Браво помогал как мог. Трель заметил, как свалился, получив в висок копытом высокий беланец, прежде чем он успел его достать железом. Кривые таянские сабли для такого боя годились лучше прямых мечей. Марка еще выше поднял свое знамя. Серебряная рысь на черном фоне оказалась живой и яростной. Знамя надо защищать, и Трюэль поскакал за младшим Гордани, но тому ничего не грозило. Все случилось слишком внезапно. Да, изначально нападающих было раз восемь меньше, чем вражеских пехотинцев, но разница стремительно сокращалась. Луис Браво свалили никак не меньше десятка, другие дрались не хуже. Это был не бой, а избиение, но после гразы Луи Трюэль растерял последнюю сентиментальность. Меч графа поднялся и опустился, разрубая удирающих врагов. Еще двое пытались прошмыгнуть к лесу, и Луи бросил на них браво. Одного же ребят сбил грудью, второй удостоился удара копытами. Луи огляделся в поисках новых противников, но их не было. Слева несколько серебряных добивали кучку беланцев. Справа ежи стряхивал кровь с сабли. «С этими покончено!» – весело крикнул принц. Луи кивнул. Здесь и впрямь больше нечего делать. Если кто ее удрал, он это уже сделал. Серебряные собрались вместе столь же стремительно, как до этого рассеялись. Потные, разгоряченные, залитые чужой кровью, они смеялись и шутили. Как испокон веков смеются и шутят победители. «Хватит!» — осадил подданных ежи. «Сделали четверть дела и рады? Хватит ржать! Лучше сбрую проверьте!» И вперед!